Живая рыба. Живая рыба, живая музыка. Что ж они все такие духлые как сонные мухи? Из последнего интервью Натальи Медведевой. Мне о ее смерти написала Оля Арифьева, певица. Она написала «Умерла Наташа, нас стало меньше». Я тогда сразу заплакала. Никогда не дружили, виделись лишь однажды в Париже. Все равно умерла кровная сестра. И для меня, и для Ольги. По песне, по русской речи, которой молимся больше, чем Богу. А может, служим ему вот так русской речью, бабим воем. Если вы не читали Наташины книги, пойдите и купите их все. Недавно как раз было переиздание. Наташу надо читать сначала. Стихи, потом первая проза «Мама, я жулика люблю», потом все остальные романы «Один за другим». Вот она, Наташина жизнь, Питер, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, Москва. Много лет прожили они с Эдуардом Лимоновым в русском Париже, малообитаемом острове, с островными пьянками, с островными друзьями, с островной газетой «Русская мысль». Эх, сидели бы они в Париже, где мало мест для разгула русской души, ходили бы по протаренной дорожке по улице Сен-Дени, мимо пожилых женщин с голыми грудями, работниц секса, разговаривающих про детей и внуков. Улица Сен-Дени прямой путь от одной знаменитой русской тусовки мастерской Вилли Бруя странствующего еврея Генриха к другой клубу симпозион Алеши Хвостенко. Камерная и уютная эмигрантская жизнь. Если бы Россия не поманила, если бы Москва не закрутила, если бы судьба не развела, так можно думать про всех ушедших до срока. Последние полтора года она не пила, очень гордилась этим. Подалось быть хорошей мамой любимому московскому принцу. Это хорошо знакомый тип, юноша-инфантил. Такие часто ищут женщину старше себя, яркую, талантливую маму. Такой маме можно гордиться и восторгаться, но у нее куча обязанностей. Ужасно то, что Наташа ни в какие мамы не годилась, она могла быть только дочкой». Огромной двухметровой девочкой с мужским басом. Эта тема девочки, которой так не хватает мамы, отца, старшего брата, очень явственно проступает в ее последнем романе «Мой любимый». И в первой части фантастическая история про старушку Роуз, ту самую из Гертруда Стайн, девочку Росс, сестру мальчика Билли, и во второй части являющий собой дневник «Историю любви к любимому», вернее, любовного треугольника. Наташа – русский поэт, любимый, юноша-инфантил с кудрявой бородой и любимой-любимого. Наташа называет его мистер-героин. Один из своих ранних романов она хулигански назвала «Моя борьба». Особенно все веселились, когда книга была куплена немецким издательством. Там был эпиграф, строчки из блюза. Борьба за мужчину – это всегда борьба с мужчиной. то борьбу, сбросившим ее Лимоновым, с мужчиной за мужчину она выиграла. Тот любимый вернулся к ней, и еще много долгих лет они прожили вместе. Последнюю свою борьбу Наташа сыграла в ничью. Героин ушел, но и Наташа ушла, мальчик остался. Беда в том, что мы не оставляем после себя вдов. Вдова писателя, вдова поэта, вдова режиссера, счастлив, не принятый непринятый, непонятый художник, которому досталась хорошая творческая вдова. Некоторые вдовы сам пишут книги о своих почивших мужьях, Иные диктуют свои мемуары разного рода учёным-юношам или литературоведанным старцам. Вдовы – хранительницы духовного наследства и созидательницы культа ушедшего мужа. Замечательная профессия вдова, но, увы, чисто женская. Нет такой профессии вдовец, да и понятия такого в сущности нет. Женщина умирает и остаётся жених. Жениху у до ушедшей вчерашней. Он быстро находит себе сегодняшнюю, но, бывает, ещё повезёт с любящей дочкой. У и еще и сестра нарисовалась, любящая и пишущая. Жор Сант досталась вредная дочка. Всяко бывает. Кроме того, евреи иногда пишут о ком-то только по причине того, что он еврей. В этом случае можно проскочить, даже если ты женщина. Гомосексуалисты тоже пишут о своих собратьях. а женщинах с удовольствием пишут серые мышки или даже серьезные агрессивные крысы из гендерных исследований. Наташа Медведева ушла, не оставив ни вдовы, ни дочери, только, как положено в народной песне, безутешную мать-старушку и сильно пьющего брата. Женихи, оба двое, заняты своими делами и своими сегодняшними. С еврейскими литературоведными кругами, декларирующими общегуманистические, так называемые иудеохристианские ценности, Наташа не задружилась. В этом мире есть свои от всех до сих. Вообще, в современной своей российской ипостаси это мир достаточно ханжеский и фарисейский. Для этих ребят Наташа оказалась чересчур живая рыба, а они в чем-то сродни принцессе из андерсоновского свинопаса, предпочитают засушенные предметы искусства. С другой стороны, Наташа оказалась не ко двору и для гомосексуальной литературной мафии, стоящей на позициях чистого эстества и опрокидывающих любые этические планки. Для этих Наташ, наоборот, слишком хорошая, светлая и чистая. Им с такими девочками не интересно У них свои девочки, и с большей частью это как раз крыски из гендерных студий. Ну, а уж этим-то Наташа совсем не в жилу. Ведь, несмотря на свой бас и внушительный рост, Наташа абсолютно стопроцентная баба, по большому счету, всю свою жизнь отдавшая любви к мужчинам. Для гендерных исследований она яркий пример того, как «не надо». Я подозреваю, что там ее просто ненавидят, да и она их не жаловала. Есть женщины-художники, самого начала осознающие, что никакая вдова ни светит и всерьез по-мужски умеющие создавать свой собственный культ. Ахматова была такой, и училась она этому у ближайших мужчин. Я тоже училась этому мужчин, больше всего у хвоста. А Наташа училась у мужчин совсем другому. У Лимонова она получила мастер-класс по прозе, а у Алексея Хвостенки по песне, по перформансу, по тому, как держать себя на сцене. с своей последней песенно-музыкальной поэтической программе она очень сильно реализовала некие уроки, полученные от дедушки русского рока. Я узнаю его интонации, его манеру. В общем-то, они ушли почти одновременно, Наташа и алёша Если говорить о смерти, два года — минутный перерыв. Я даже верю, что она не пошла сразу, куда там ей положено, в рай или в чистилище, специально, чтобы его дождаться. Вот он открывает глаза, там уже прямо из больницы, первое, что видит, — Медведева. Хвост тут не наливают, — гудит Наташа своим непревзойденным голосом, и хохочет. А хвост страшно радуется, что он тут не один, да и вообще, что смерть все-таки оказалась глупой кухонной страшилкой. Наташка. Они обнимаются по-русски и по-парижски, дважды целуются. Значит, вместе будем. Хвост уверен, что они оба пьяницы и хулиганы, русские поэты-певцы, выступальщики, конечно, будут определены куда-нибудь поближе друг к другу. Потом они уходят. Не знаю, какие там дороги, но отчетливо вижу их, идущих, взявшись за руки, большую Наташу и маленького Алешу. Они идут по облаку или по Млечному пути, как когда-то по Сен-Дени. Но это их новая судьба. тамошняя, небесная, а тутошняя, земная. Умница Хвост предусмотрительно обзавелся некоторым количеством вдов и дочерей, и за его тутошнюю дальнейшую судьбу я спокойно, есть кому заняться. Наташа ушла два года назад, вдовы не осталось. Но остались неизданные письма, дневники, интервью, стихи, малая проза, остались два записанных полноценных альбома песен, все это почти неизвестно в современной России. Медведева плоть от плоти своего времени, моего времени. Мы одно поколение, и Наташа ярчайший его представитель. Не ангажированная ни в какие престижные или популярные группировки, она уже нынче посмертно продолжает быть недопущена до широкого читателя и слушателя. Похоже, что Наташа и ее наследие современниками отложено куда-то, даже и не в долгий ящик, и не в верхний ящик, а просто в сторону». в сторону забвения, ждать, когда придет ее время, но ее время сейчас. Помяните ее тем, что прочтете ее книги, послушайте ее песни, узнаете о ней от нее самой. Еще узнаете о ней из самой нежной книги Лимонова «Укращение тигров париже. Больше о Наташе пока не написана книг, но это только пока.